Глава вторая. Долго ехать Насте не пришлось. Первая из невест Олега жила неподалеку от него самого, и ее родители встретили девушку приветливо, потому что сами по себе были такими людьми. И даже когда поняли, кто перед ними, приветливость свою отнюдь не утратили. Отец и мать пропавшей Зои усадили гостью в мягкое кресло, Угостили чаем с конфетами и дали посмотреть школьный альбом, в котором и Зоя, и Олег были еще сопливыми старшеклашками. Ну что тебе сказать? Олег отличный парень. Ты не пожалеешь, если выйдешь за него замуж. И вы не против? Если уж нашей Зое не повезло, то пусть хоть другая девушка будет счастлива с Олегом. Он этого достоин. А что, вы думаете, может сам Олег быть как-то причастен к исчезновению вашей дочери? Что ты? Дружно возмутились родители. Мы никогда ни одной минуты не подозревали в случившемся Олега. Он был так подавлен случившимся, как будто бы Олег не сумел бы притвориться. Но, с другой стороны... Зачем бы ему было похищать собственную невесту?» Настя вглядывалась в черты лица пропавшей Зои, что привлекло в ней Олега. Девушка была очень хорошенькой, явно много времени уделяла своей внешности, тщательно следила за собой. Родители и не скрывали, что их Зоя была легкомысленной и немножко кокеткой. Олег часто ревновал свою подругу к другим юношам, с которыми Зоя не стеснялась время от времени закрутить интрижку. Неуверенно, что замужество Зои с Олегом продлилось бы долго. Олег не из тех мужчин, кто готов мириться с неверностью супруги. А наша Зоя всегда любила мужчин, и ей всегда было мало кого-то одного. Она не скрывала от нас, что не планирует хранить верность мужу. И мы с отцом очень сильно ее за это порицали. Но что мы могли? Обе наши дочери выросли какими-то безголовыми, хотя вот мы с мужем прожили в браке и своих девочек ничему такому не учили. С момента исчезновения Зои прошло уже почти пять лет. и ее родители смирились со своей утратой. К тому же у них имелась еще одна дочь – Таня, которая безостановочно выходила замуж и также безостановочно рожала детей, которых при разводе забирала у мужей и привозила на воспитание к своим родителям. Так что скучать тем не приходилось. Сейчас у них дома обитало уже трое ребят в возрасте от трех до двенадцати лет. И в следующем месяце в семье ожидалось очередное пополнение. Олег долгое время не мог забыть Зою. Часто навещал нас. И во время следствия он сделал все возможное, чтобы полиция нашла бы Зою. Он был безутешен. Метался между свидетелями и полицией. Пытался что-то сделать, чем-то помочь, но, увы, ни ему, ни полиции ничего не удалось сделать. Нам лишь сообщили, что последний раз Зою видели выходящей с работы. И на этом все. А где она работала? То тут, то там. Учиться ничему толком Зоя не хотела. С огромным трудом она сумела лишь окончить курсы парикмахеров. и в последнее время работала мужским мастером в салоне красоты на Суворовском проспекте. Но и там, по отзывам коллег, больше времени тратила на болтовню и кокетство, чем на работу. Свидетели видели, как тем вечером Зоя села в ожидающую ее машину, за рулем которой был какой-то мужчина. Потом выяснилось, что это был один из ее клиентов, который собирался вести девушку в ресторан. Такая у них была предварительная договоренность. Этого мужчину даже подозревали одно время, но он сумел доказать свою непричастность к исчезновению Зои. А как доказать? У него было алиби. Вместо Зои он приехал в ресторан уже с другой какой-то своей подружкой. Когда его в полиции спросили о причине изменения в планах, он объяснил, что по дороге зои кто-то позвонил, после чего она попросила остановить машину и тут же вышла, сказав, что у нее изменились планы. Разочарованный кавалер, чтобы не оставаться в одиночестве, позвонил какой-то своей знакомой, с которой и провел тот вечер, а впоследствии и ночь. «Может, он врет?» «А любовница его покрывает?» Там в ресторане были и другие свидетели, официанты, метродотель. Да и камеры видеозаписи подтверждают сказанное этим мужчиной. Полиция пыталась найти позвонившего зои человека, из-за которого она так резко поменяла свои планы. Но его номер оказался пустышкой. Тогда еще можно было купить сим-карту с номером, без привязки его к чему бы там ни было паспорту. Этот звонок был сделан именно с такого номера. А что это был за звонок? От кого? Кавалер Зои лишь сумел припомнить, что разговор дочери касался ее предстоящей свадьбы. Звонивший хотел о чем-то предупредить Зою. Видимо, для дочери это было очень важно. Поэтому она и изменила свои планы. Настя обдумала услышанное и сказала. «Но ну и потом у Олега была еще одна невеста. Вы об этом знаете?» «Да, была невеста. Олег сам признался нам, что встретил хорошую девушку. И мы одобрили его выбор. С момента исчезновения Зои на тот момент прошло уже почти три года. На ее возвращение не было никакой надежды. Так чего же Олегу было куковать одному? Мы его похвалили и пожелали счастья молодым. Значит, вы были знакомы с Наташей? Приводить девушку к нам Олег, конечно же, не приводил, но рассказывал он нам про нее много и фотографию показывал. Что сказать? Зоя, она сильно проигрывала по миловидности, но глаза у Наташи были хорошие. И сразу видно, что не легкомысленная и не кокетка. По рассказам Олега, девушка была сирота, воспитывалась одной бабушкой. Окончила девять классов, потом пошла в училище, потом работала на заводе и училась на вечернем в институте. В общем, жизнь у бедняжки была далеко не сказочной, и тем больше мы были рады за них с Олегом. Он казался сильно увлеченным этой своей Наташей. Рассказывал, какая она начитанная и заботливая, как ему с ней интересно и хорошо. Обычно случается, что мужчины выбирают один и тот же тип женщин, в которые влюбляются. Но Олег проявил оригинальность. Обе его невесты ничем не походили друг на друга. И ты, насколько мы можем видеть, ни на одну из них ничуть не похожа. Но ведь вторая невеста Олега тоже пропала. Да, к сожалению. Но подробностей никаких мы не знаем. Одно известно. Олег был страшно удручён исчезновением невесты. Спустя какое-то время после того визита он снова пришел к нам, но уже отнюдь несчастливый, а весь убитый горем. И рассказал, что его Наташа исчезла, что ее искали и что не нашли. Он даже заикнулся о том, что его преследует какой-то рок, и что в будущем ему нужно быть осмотрительней. Больше никаких экспериментов с женитьбой. Так он выразился. И заметив, как изменилось в лице Настя поспешно прибавил. Но тогда Олег был просто в шоке. И мы рады, что Олег со временем изменил мнение и решил вновь связать свою жизнь официальными узами брака. Желаем вам обоим долгих лет счастливой жизни. А про то, что Олега преследует какой-то там рок, ты выброси из головы. Это просто было такое стечение обстоятельств. Вовсе не обязательно, что с тобой оно повторится. На этом месте разговор пришлось прервать, потому что звуки баталии, доносящиеся из соседней комнаты, приняли совсем уж угрожающие размеры. А вскоре ввалились и сами участники сражения. Два мальчика помладше и старшая девочка. Но именно она и колошматила братишек подушкой с таким азартом, что перья и пух летели во все стороны. «Лиза, прекрати!» Но девочка не сдавалась. «Пусть они сначала прекратят обзываться!» Каждое слово сопровождалось взмахом подушки и ударом, который обрушивался то на одного, то на другого. Настя испуганно прижалась к стенке. Что творилось у нее перед глазами? «Ураган! Торнадо!» Мальчишки визжали и скакали. Лиза вопила и размахивала вокруг себя подушкой. Все трое крутились и вертелись по комнате, сшибая все на своем пути. А дедушка с бабушкой прыгали вокруг своих внуков, не зная, на чью сторону встать. В конце концов бабушка изловчилась и выхватила подушку из рук внучки. а дед сумел перехватить обоих ринувшихся в атаку мальчишек. Насти удалилась из этой квартиры под неумолчной вой детворы и с твердым ощущением того, что родителям первой из пропавших невест Олега есть чем заняться и помимо того, как отслеживать и уничтожать всех будущих претенденток на его сердце и руку. Следующий визит Настя нанесла бабушке второй невесты. Судя по отзывам, Наташа Ульянова решительно ничем не напоминала любящую погулять Зою. Напротив, Наташа была девушкой серьезной, обстоятельной и привыкшей рассчитывать исключительно на свои силы, не ждать ни от кого протекции и не искать богатого жениха. Интересно, где она познакомилась с Олегом? Если со своей первой невестой Олег учился в школе, там же был в нее влюблен, и потом после окончания учебы решился и сделал ей предложение, то Наташа появилась в жизни Олега уже позднее. За плечами у него была горечь потери. Наверное, поэтому он и остановил внимание на сердечной и домашней Наташи, способной и выслушать, и посочувствовать. Вот только Насте, единственную близкую родственницу Наташи, в живых застать не удалось. В квартире жили какие-то очень дальние родственники, которые получили ее в наследство. Двоюродная внучка Александры Захаровны, так звали бабушку Наташи, ее муж и двое вполне взрослых сыновей. Мы никак не могли ожидать, что квартира достанется нам. Но после исчезновения Наташи нам пришлось переехать к Александре Захаровне, чтобы ухаживать за ней. Бабушка скончалась два года назад, так и не сумев оправиться от того горя, которое выпало на ее долю. Она очень любила Наташу. И когда та пропала, так и не смогла смириться с этим. «Вы знаете подробности?» Кое-что Александра Захаровна нам рассказывала. Не знаю, можно ли всему верить, очень уж но в ее пересказе все получалось. А как? Настя уже представилась этим двоим, объяснила, что у нее в этих исчезновениях есть свой собственный кровный интерес. Потому что если в исчезновениях каким-то образом замешан Олег, то мне лучше знать об этом еще до того, как мы с ним подадим заявление в ЗАГС. Знаете ли, я совсем не хочу исчезнуть так же, как две его предыдущие невесты». Родственники Наташи Ульяновой заверили Настю, что очень хорошо это ее желание понимают и полностью девушка в ее стремлении уцелеть поддерживают. Вот только про Олега бабушка никогда ни единого плохого слова не говорила. Да и я со своей стороны могу подтвердить, что он много сделал для Александры Захаровны. Он и с лекарствами ей помогал, и в больницу помог старушку пристроить, и, как мне кажется, даже оплачивал из своего кармана кое-какое лечение, какое мы не могли получить по полису. но которое в итоге все же было ей проведено. Да и в исчезновении Наташи ее жених был безутешен. Почему бы вам у него самого не спросить, как было дело? Он-то должен знать это лучше, чем кто-либо другой. Он не хочет говорить на эту тему. Что же, его можно понять. Но мне-то надо разобраться. — Пожалуйста, если что-то знаете, расскажите. — Тогда слушайте. Александра Захаровна в тот роковой день встала очень рано. Наверное, сердце у нее что-то чувствовало, потому что она вышла проводить Наташу до остановки. Наташа активно возражала, твердила, что бабушке ни к чему это делать, что она уже не молоденькая, должна себя поберечь. хотя обычно спокойно воспринимала заботу. И если бабушка решала прогуляться вместе с Наташей до остановки, та не возражала. Понятная забота бабушки. Хотя Наташа была не маленькая, могла бы и сама добраться до остановки. Дело в том, что Наташа работала на заводе, где смена начиналась в 7 утра. Добираться туда было чуть больше часа. но Наташа любила приезжать заранее. Так что из дома бабушка с внучкой вышли в начале шестого утра. Маршрутные такси в такое время еще не ходят. Нужно было ждать трамвай. На остановке было холодно. Наташа не хотела, чтобы бабушка мерзла бы вместе с ней. Ворчала и требовала, чтобы она шла к себе домой. И та уже повернулась, чтобы уходить. скрылась за остановкой, и тут возле Наташи притормозила какая-то машина. И бабушка вернулась тут же, а затем события стали развиваться и вовсе странно. По словам бабушки, водитель, увидев ее, как будто бы испугался. Во всяком случае, машина рванула с места и уехала. А Наташа очень возмущенно накинулась на бабушку, мол, зачем она вернулась. Но бабушке показалось, что Наташа уже собиралась сесть в машину. Она так и сказала внучке, попеняла той на неосторожность. А Наташа сказала, что бояться ровным счетом нечего. Она прекрасно знает владельца машины и что у него к ней есть приватный разговор об Олеге. «Так этот человек хотел поговорить с Наташей про Олега?» И Наташа совсем его не боялась. Она охотно бы села к нему в машину, если бы не бдительность бабушки. Мысли Насти тут же вернулись к Зое, которая тоже выскочила из машины своего любовника, потому что ей позвонил некто, желающий поделиться с ней какой-то важной информацией об Олеге. Так что же это был за секрет такой, которого не знали невесты и который им так хотелось узнать, что они обе клюнули на эту приманку, словно две доверчивые рыбки? Судя по всему, любопытство стоило девушкам жизни. А коварному рыболову только и оставалось, что подсечь свой улов и увести девушек в те края, возврата из которых им уже не было. До работы Наташа в тот день так и не доехала. Закончили родственники пропавшей невесты свой печальный рассказ. Видимо, где-то в пути Наташу перехватил этот тип, закончив то, что начал еще раньше. И вы правы, что опасаетесь. «Нет, со мной такого не случится», – самоуверенно заявила Настя. «Кто предупрежден, тот вооружен». Так-то оно так, но преступник до сих пор находится на свободе. Но ведь известна его машина. Увы, бабушка себя горько корила в том, что не сумела запомнить ни номера этой машины, ни даже определить ее модель. Это могло бы потом здорово помочь в поисках Наташи. Но у полиции был какой-нибудь подозреваемый? Насте очень хотелось, чтобы в деле были бы подозреваемые, кроме ее Олега, и ее мечта исполнилась. Была одна женщина, влюбленная в Олега до безумия. Кстати говоря, сам жених Наташке и озвучил эту версию, назвал имени нормальной. Да и бабушка упоминала, что какая-то чокнутая несколько раз звонила Наташе с угрозами, Требовала отступиться от Олега, мол, иначе Наташа будет худо. «Значит, подозревали какую-то женщину?» «Да». Это была какая-то бывшая пассия жениха, с которой он порвал, но которая упорно не желала его оставить в покое. «Чокнутая ревнивица». Лично я уверена, что это она стоит за исчезновением Наташи. Пусть полиция ничего не смогла против нее найти, пусть у девицы было алиби, но никто и не говорит, что она своими руками похитила Наташу. Вполне могла кого-нибудь об этой услуге попросить или подкупить. Деньги у ненормальной водились, и как бы там ни было... Я уверена, что она тоже приложила руку к этой истории. Странно, а вот родители Зои ни о какой ревнивой сопернице не упоминали? Или эта ревнивица появилась в жизни Олега уже после Зои? И вообще, можно ли считать исчезновение невест звеньями одной цепи? А вдруг исчезновение этих двух девушек, Зои и Наташи, никак между собой не связаны? Вдруг это и впрямь просто досадная случайность? Тогда Насте ничего не угрожает, а все страхи Олега основаны на пустом месте. На всякий случай Настя решила узнать более подробно об этой ненормальной, которая угрожала Наташе. но родственники в ответ лишь развели руками. «Имени ее мы не знаем. Если интересно, сходите в полицию, там еще должны помнить эту историю». Настя так и сделала. Вот только в здешнем отделении работали исключительно черствые люди, которые не только не захотели понять Настю, но даже и выслушать ее толком не пожелали. «Дело давно сдано в архив», – заявили они ей. «Обращайтесь туда». «А когда он работает?» «Часы приема – вторник с девяти до часу, среда с трех до пяти. В остальные дни архив не работает». «Сегодня среда. Архив уже закрыт». «Я не могу ждать до следующего вторника. Это же еще целая неделя получается». «Обратитесь завтра к участковому. Возможно, он из личной симпатии к вам постарается вспомнить подробности этой истории. А где я могу видеть участкового?» «Приходите завтра. Прием граждан у него с 10 до 11, а фамилия его – Филимонов». Этим насти и пришлось удовольствоваться. Нельзя сказать, чтобы она совсем ничего не узнала, но все-таки этого было слишком мало. И когда Настя поделилась своим горем с Катькой, та возмутилась. «Что ты мечешься по чужим людям? Поговори с Олегом серьезно. Расскажи ему, что тебе уже удалось узнать, потребуй от него деталей. Он должен знать все подробности куда лучше каких-то посторонних граждан». Это же его невесты неведомо, куда запропастились. Олег должен помнить и то, какие шаги предпринимались к розыску девушек. И тех, кто был на подозрении у полиции. А так получается, что ты бежишь по второму кругу. Да еще спустя пять лет. За это время не то что следы, даже память о невестах выветрилась у многих из головы. Вот придешь ты завтра к этому участковому, а он тебе в ответ руками разведет. Какая еще Наташа Ульянова? Не помню такой. И что ты будешь делать? Поговори с Олегом, это будет вернее. Настя пообещала, что так и сделает, и принялась готовиться к разговору с любимым. Бабушка многократно повторяла ей. Прежде чем начинать о чем-то разговаривать с мужчиной, убедись, что он сыт. Если полной уверенности нет, лучше предварительно накорми. Это вдалбливалось в голову внучки на протяжении многих лет, и теперь было чем-то вроде прописных азбучных истин. Так что Настя даже не стала размышлять. Надела фартук, засучила рукава, и приступила к таинству приготовления трапезы для своего любимого. Обычно Настя по будням отделывалась каким-нибудь нехитрым блюдом. Сосисками с макаронами с сыром, или курочкой по-домашнему с жареной картошкой с чесночком и укропчиком, или тушеной соевым соусом с свининой. Могла приготовить пиццу, дело нехитрое, когда есть готовая основа. на которую только и остается, что покидать все остатки из холодильника, а потом дать этой а Бурде какое-нибудь гордое имя. Пицца Арликина, например. А еще Олег мог заказать ужин из ресторана. Суши или ту же пиццу. Но то обычно. А сегодня Насте требовалось что-то особенное изысканное. Но, как назло, на память лезли лишь старые избитые рецепты вроде рыбы в кляре или котлет. На помощь пришел интернет. И первый же сайт, который открыла Настя, уверил ее в том, что она заглянула по адресу. «Десять блюд, способных свести любого мужчину с ума». Вот так он назывался. Очень воодушевленное таким названием – Настя начала читать. «Возьмите половинку авокадо, очистите его от кожуры и смешайте с соком лимона, выдавленного из половинки цитруса». Начало Настю немного смутило. С авокадо у нее дружбы не заладилась, и Олег отзывался о нем тоже без всякого восторга. «Точно так же, как и о Сельдереи», который в рецепте предлагалось взять затем и приготовить на пару. Потом в ход пошли тигровые креветки и любые другие морепродукты, отваренный до полуготовности рис, а вот для соуса, как ни странно, апельсинный горький шоколад. М, м м промычала Настя, «интересный рецепт». Она снова перечитала рецепт. Думаю, что где-то ошиблась. Нет, все так и есть. Посмотрим следующий. Другой рецепт предлагал взять мясо страуса, чем сразу же не понравился Насте. Мясо страуса у нее в хозяйстве не наблюдалось. Можно было бы взять курицу или сбегать в магазин за индейкой. Но следующим ингредиентом шел уже бразильский орех. в сочетании с плодом папайи. А за этим нужно было уже ехать в супермаркет. По времени Настя просто не успевала. Следующим пунктом в списке рецептов предлагался пирог из теста с простейшим составом из мацони, муки рисовой, кукурузной, ячменной и гречневой, смешанных в равных пропорциях. Именно в сочетании этих круп и состоит вся изюминка вашего пирога. Вот что утверждалось в рецепте. Мука у Насти была только обычная, пшеничная. Да еще в начинку предлагался свежий козий сыр, которого Настя в глаза не видела уже много месяцев, из-за которым нужно было ехать на рынок. Пришлось вернуться к первому рецепту. В конце концов в холодильнике лежали морские гребешки. Это был подарок родителей Олега, к которым недавно приезжали родственники из Мурманска. Они и привезли этот деликатес. Настя все сделала строго по рецептуре и успела к приходу Олега. Тот вошел, втянул носом в воздух и произнес. «Чего-то не пойму, растопленный шоколад или рыба. Это будет тебе сюрприз!» Настя помогла Олегу раздеться и провела его в кухню, где усадила за стол, на котором уже горели свечи. — К чему это роскошь? — поморщился Олег, устало вытягивая ноги под столом. — Я просто валюсь от усталости. На работе сущий завал. Скорей бы поесть, да и завалиться отдохнуть. Да еще на улице слякоть В лужу с утра наступил, так с мокрыми ногами везде не прошастал. «Как бы не заболеть теперь? У нас есть что-нибудь выпить?» «Белое вино. Вот кислятина!» — еще сильнее скривился Олег. «А покрепче ничего нету. К морепродуктам подают вино. Но ну, вино так вино!» Олег разлил вино по бокалам, выпил залпом и с недоумением уставился на свою тарелку. «Это чего такое?» «Морские гребешки с рисом», — торжественно произнесла Настя, ожидая воплей восторга. «Это же было блюдо, которое должно было свести Олега с ума. Но пока он что-то реагировал на него, не совсем правильно». тыкал вилкой в тарелку, брезгливо морщился, а потом еще и поинтересовался. «А что это за коричневые разводы?» «Это соус. Попробуй, тебе понравится». Честно говоря, у Насти были большие сомнения на этот счет. Она уже отведала кусочек, и его вкус привел ее в недоумение. Олег тоже попробовал, долго жевал, с явным трудом проглотил и в изумлении посмотрел на Настю. «Что это такое? Шоколад с рыбой?» Насти блюдо тоже не слишком понравилось, но она держала Марку. «Изысканное сочетание, не правда ли?» «А у нас ничего попроще нету?» – с тоской поинтересовался Олег. «Пицца, например, или колбаски?» Настя холодно покачала головой. Пусть ее стряпня Олегу и не понравилось, но он мог бы из вежливости сделать вид, что все не так плохо. Поэтому она отвернулась. А Олег самостоятельно нашел в холодильнике завалявшийся там шматок ветчины, налил себе в кружку вина, плеснул туда кипятка, добавил меда и ушел, как сам выразился, переваривать изысканный ужин. Вскоре из ванной донесся шум воды. Олег собирался расслабиться в теплой ванне. Настя осталась на кухне в растерянности. Как понять, прокатила ее затеи или нет? Судя по тому, что Олег к рису с шоколадно-апельсиновым соусом почти не притронулся, нет. Но с другой стороны, утянутый Олегом в ванну кусок ветчины был достаточно велик. Может, Олег им насытится, и тогда с ним можно будет поговорить. Выждав, пока Витчина дойдет до желудка любимого и начнет там перевариваться, насыщая организм гормоном удовольствия, Настя прошмыгнула в ванну. Олег ей совсем не обрадовался. Он что-то сосредоточенно изучал в смартфоне и при появлении Насти сразу же выключил его. Но Настя все же сумела кое-что разглядеть, что прибавило ей уверенности в том, что нужно действовать, и незамедлительно. «Послушай, Олежек!» Как можно более ласково и вкратчиво произнесла она. «А вот ты говорил, что две твои невесты пропали. А как они пропали? Я бы хотела услышать подробности». Но не тут-то было. Олег весь сжался, потом раскраснелся, потом обиделся и заявил: "Тебе недостаточно того, что я тебе уже вчера рассказал. Ты хочешь, чтобы я снова возвращался в те страшные дни? Даже не проси, не выйдет". И отвернулся. А когда Настя попыталась настаивать, нырнул под воду, заткнув руками и нос, и уши, и закрыв глаза. Было ясно, Разговаривать с ней Олег не будет, лучше утопнет. Насте ничего другого не оставалось, как потихоньку выйти. Настроение у нее, вопреки провалившемуся плану, было все равно превосходное. Сайт, на котором рыскал Олег, был посвящен ювелирным изделиям. И открытая им страничка была целиком посвящена изделиям с драгоценными камнями, в частности, обручальным кольцем с бриллиантами.